А на красивых судах, стоящих на спокойной речной воде, напротив таившего опасности засаду зелёного таинственного леса, протекала деловая коммерческая беседа. Эдвин, прекрасноволосый, вместе со своим верным викингом Хьелти перешёл по перекинутым деревянным сходням на крепкую, украшенную золотыми широкими парусами ладью. Видимо, хозяином её был седобородый, с умным взглядом молодой русич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 Громко, словно прощальная торжественная сирена, раздался крик раненого на смерть моржа. Вот вам и музыка прощальная, гости дорогие, раздалась вслед внезапно остановившимся викингам. Ладно, мы передумали, плывём к вам в гости. Плохая примета, когда моршубитый орёт. Дороги не будет точно. Удивившись переменчивостью поступков молодого витязя, проговорил внезапно поменявший свои желания Эдвин, посмотрев на поменявший цвет лицах Ялти. Пробив своим пронзительным взглядом окружавшую его висящую на сучках кустов зелёную листву и определив, что на дракарах и ладьях, стоящих в спокойной речной воде, начались движения к сбору в дорогу, Эрик Рыжебородый неслышно поднял вверх руку.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 Дрокар его северного брата, обманщика, опустил вёсла в воду и резко развернувшись на речной воде, встал в хвост каравана боевых грозных судов Русичей. И словно в насмешку над ожидающей свою добычу, стоявшей в напряжении в прибрежном лесу рати данов Эдвин прекрасноволосый махнул им ждущим ею рукой.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 Один вперёд, и вся дикая когорта, уже не боясь нарушить никому ненужную тишину, заревела дико и необузданно, сгоняя с насежённых мест всё живое и маленько соображающее, убивая своим рёвом всё, что могло им помешать и всё, что могло встать на их боевом пути.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 Дракаров там, где их оставили при отбытии на войну, не было. Охранники все шесть были, а кораблей не было. Ну хоть убей, не было и всё. При ближайшем рассмотрении лежащих друг на друге кучкуй, как полени стражей боевых кораблей, выяснилось, что они крепко связаны, да ещё и маленько побиты, но живы, судя по злым выражениям лившихся из их окровавленных ртов. Развежите их, скомандовал ярл, и когда предательские путы были сняты с последнего стражника, задал всем сразу коверзный вопрос. Жить хотите? Где? Кто? И зачем? Вперёд из группы освобождённых от злых верёвок викингов вышел огромный вальбестра страшный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 «Это он!» Он повелся на разговоры и ушел. «Ну, что молчишь, Скули?» «Это ты же принес с этим одноглазым вино!» «Ну, мы попробовали!» «Пить хотелось очень!» «Дальше не помним ничего!» «О, рывками!» «Помню, били!» «Ногами!» «По голове!» «Помню, связали!» «А дальше все, провал!» «О, гад!» И, закончив душеспасительную речь...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 Забросили не вот, и чё? Да ничего, не чашеньки. Рыбы нет, озеро пустое. Всё выловили к чертям собачьим. Всё озеро вдоль и поперёк с сетками перегородили. А помнишь? Нет, ты помнишь? Вижу, помнишь. Курюшка по весне такими стадами пёрла, штанами её руками ловили. А сейчас килограмм этой рыбы стоит...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 о адресе запретателя рыболовного инвентаря и прочей рыбы. Наконец, мужик понял, что сеть ему уже не поднять. Поглядев ошалелым взглядом в сторону своего напарника, всё ещё державшего оранжевый стакан в чёрной трудовой руке, он тихо произнёс с плёновской злобы: "Оложи стакан. Нет. Дай сюда". И выпив залпом, продолжил: "Какая-то громадина там в сети". Нерпа, наверное, или лосось. Давай вдвоём тянуть. Если лососины игры будет ведро два. Если нерпа, да выкинем её. Давай ты замурышь, еп. Тяни. И посильнее напрягшись, два стойких рыбока потащили в лодку сеть. Подсчитывая в своих рыбацких умах дивиденды, от неожиданного большого улова. Наконец, с общими неимоверными стараниями, нежданная удача была поднята с дна и подтащена к лодке, где и вызвала истерический вопрос одного из страдальцев. Если это лосось, Миша, то почему она в лостях? Если это нерпа, то почему у неё воздушные баллоны? А если это водолаз, то какого лед он здесь?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 Выслушав от Кориша его массу глупых вопросов, Мишка высмаркался и наклонился к туловищу запутанного в их сетку новоявленного ихтиандра. Протерев просунутым сквозь ячейки сети пальцем маску, натянутую на лицо вновь прибывшего неизвестного улова, рыбак икнул и свалился рядом с ним. Мишка, что за дул вопрос на пареньк? и стал медленно и верно отодвигаться к корме, нащупывая алюминиевое весло. «О, живой!» — проговорил беззвучно Михаил и истерически засмеялся. «Хе-хе-хе-хе! У нее глаза моргают! Е-мама!» Прошло не менее получаса потраченных на привидение напарника в трезвое состояние. Путем обливания, постукивания и покрикивания в область лица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 прочих обитателей островной жизни. Сашка, Дубина, иди скорее сюда. Что покажем? Их сеандра поймали, ё. А ты что здесь? Мясо жаришь, сети ставишь, Илья кричишь. В общем, плевать на всё, иди посмотри, чего мы выловили. И дождавшись, когда узнаны имя хозяин костра, бросив последнее полено в бешено дымящийся костёр, подошёл к ним, вынули на берег спутанное сеткой туловище. Оглядев валявшийся на берегу кокон, Сашка нагнулся к нему и покачивая головой с улыбкой произнёс, распутывая сеть: "Генка, везёт тебе, однако. Если б мне эти два чудо-пьяных лежал бы на дне, рыб кормил. Ладно, везенье потом". И вытащив из сапога острый охотничий нож, распорол заподню вдоль начинавшего двигаться тела. На освобождении инрого учения, сопровождавшиеся размахиваниями руками и обещаниями всевозможных земных кар, включающими в себя ручное наказание, лишение гражданских прав и прочих в сладости жизни, ушло минут 10. Ещё 10 минут ушло на то, чтобы отправить в свояси несчастных спасателей невольного пленника браконьерской сети.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 Рассказывай. Как там в царстве теней? Кроме сетки было ещё что интересное? Или не до этого было, а? А ну что где? Чего как не баляшка-то лежал? Сетку эту руками порвать можно было. Китайская из лески сделана. Хмылясь про себя задал вопрос Сашка. Не было ничего. Ни корен, ни кораблей. Рыба была. Немного, правда. Мелкая вся.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 махнул головой Генка и с любовью погладил лежащий рядом с ним кислородный баллон. Вдоль косы, так вдоль косы. Всё, помогай облачаться. Время идёт. И поднявшись на ноги, поднял с земли своё боевое снаряжение. Упаковка в гидрокостюм заняла немного времени. Больше ушло на то, чтобы опять донести до собиравшегося в озёрное путешествие Генки правила техники безопасности.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 Ловец, не спеша, двигался в зелёной воде, оглядываясь по сторонам в поисках сокровищ и отгоняя от себя надоевшую рыбёшку. Как вдруг его взгляд упёрся в нечто железное, колом торчащее из нанесённого на дне песка. Подплыв к нему, Генка обнаружил что-то загнутое кругом и сплющенное на конце. Подёрнув этот железный кол руками,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 Дайвер стал держать речь, запутанной, захлёбываясь словами, стараясь донести причину своего возврата до слушателя. Есть кол, цу, якорь на дне, в песке. Готов монитор, надо песок размывать. Глубако сидит. Монитор готов к работе, отрепортировал с улыбкой Дубина и указал пальцем в сторону лежавшего на земле громоздкого прибора.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 Дно озера, словно в награду за причиненные собой внезапные страдания, открыло перед взором Генки спрятанную в себе одну из сокровенных тайн. В яме блеснула кованая и, наверное, очень старая крышка сундука. Отбросив в сторону от себя гидроствол монитора,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 12. А где 13-й? Где 13-й, Арн? Задал вопрос предводитель северных воинов, дождавшись, когда последнему викинга общими усилиями извлекли из озёрной воды на палубу командирского драккара. Там, проговорил Арн, указывая перстом на зеленеющий в тумане остров. Там сундучок охраняет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 Как ты мог подумать, что ваш ярд вас бросит? Как? Да, сундук пустой. Но он пустой, как и все сундуки, что лежат на моём дракаре. Я сказал, что я приду за вами. Сказал? Я пришёл. Я не бросил вас своих боевых товарищей. А золото? Оно здесь, со мной. Оно Не прикасаймы до тех пор, пока мы не уйдём отсюда к себе домой. Туда, где летом солнце не прячется за сопки, туда, где снег старается не таять до первых листьев на деревьях, туда, где нас ждёт наше северное родное море. Ты понял меня? Арн, это говорю тебе я, твой Ярл Эдвин прекрасного волос.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 А что ж там дальше по реке? Хёльцы! Тебе интересно? Смотри, хёльцы, смотри. Это оно. Это Гордарика. Это страна городов, крикнул Ярл и обвёл руками невидимое пространство, где находилось неведомое доселе страна русских селений. Пойдём, Ярл, ко мне в шатёр.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 Про сундучки он говорить не хотел сначала, но строгий взгляд принимающей стороны заставил здесь приоткрыть завесу тайны. В общем, рассказал всё и даже чуточку больше, чем следовало. А седобородый летописец, приглашённый за стол хозяином шатра, не спеша перенёс всё его излияние на бумагу, упирая на то, что все исторические факты должны непременно фиксироваться.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 Так и протекало их беседа, плавно и понятно. Как вдруг в шатёр влетел растрёпанный Вигги, и задыхаясь то ли от быстрых движений, то ли от свалившейся на него какой-то непонятной напасти, прокричал на всё округу, бешено вращая голубыми своими глазами: "Ярл! Ярл! Хьялти! Хьялти! Ну что, хьялти, Вигги?"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 Предстала далеко не мирная и неблагожелательная сложившаяся обстановка. На широкой зелёной поляне друг против друга боевым строгим порядком стояли готовые к смертному сражению молчаливые угрюмые, готовые ровным счётом на всё две силы. Оставалось только кому-то отдать неразумную команду и поднявшие вверх свои боевые топоры приглашённы погостить викинги.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 Ты уже проиграл, как только вступил на эту землю. Мы уплываем домой, на север. Вернувшись обратно, Эдвин подошёл к Доброгору, отвёл его в сторону и о чём-то поговоривши, обернулся к северным своим воинам. "Викинги, поблагодарим хозяев этой земли за гостеприимство. Мы плывём обратно". У нас впереди трудный, тяжёлый путь, но мы преодолеем его. Мир вашему дому. Я, обернувшись в сторону принявших их русичей, приложил свою руку к сердцу. Дайдут ли? спросил сам себя молодой Доброгор, глядя в сторону исчезающего с глаз одинокого драккара, нежданных гостей. И улыбнувшись, ответил также сам себе: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 «Я ж тебе говорила, столь нету, сколь ты хранилищ под них припёр, а ты всё тащишь и тащишь. Горе ты, луковая!» «Возьми, бабуля, и убери подальше», — проговорил тайный адепт старых пустых сундучков, категорически отказываясь понимать бабушкину иронию. «Подальше положишь, поближе возьмёшь». «То есть возьмём?» «Пойдём, Сашка, в комнату ко мне, обсудим кое-чего». И пропустив вперёд себя в комнату другана, Генка прикрыл дверь. Ну, рассказывай, что у тебя за дела неотложные, вопросил Сашок, удобно расположившись на мягком диване и закинув ноги на обеденный стол. Э-э, ты ноги-то поставь на место, шериф, м, -м недоделанный. Кто домой идёшь сейчас, моментом? Сиди ровно и слушай. Гендос аж икнул от увиденного местного хамства. Но, увидев восстановленную справедливость в виде поставленных на пол дружеских ног, продолжил далее. Димона найти надо срочно. Куда он затаился, лошадь бельгийская? Пар вопросов к нему имеется, слышь, Сань, Димона. А сейчас я тебе кое-что расскажу и покажу. Генка, сходи в к бабуле в комнату, выставил передзором дружка 3. Ну, очень одинаковых сундучка. Саня пододвинул их к себе поближе, разглядел и, не найдя видимых различий, произнёс, поглаживая крышку одного из них: "Ян, два всего видел. А где третий-то надыбал?" "Здесь. Слушай, сейчас расскажу". И остановив другана от расспросов, наладил свой рассказ и о последних перипетиях и приключениях с ним произошедших.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 Я не представляю, зачем я обратно их собираю. Да и сколько их накидано. Но всё это должно иметь своё окончание, хорошее или плохое, но окончание. И вот этот финал я хочу увидеть. Мне нужен Димон. У него есть некоторые разгадка на мои вопросы. Ты понял? Надо его отыскать. Надо тоном беспрекословного приказа закончил свою речь Гиндос. Надо. Ну, Надо найдём. Ты иди на речку к котярам. Я по злачным местам побегаю, побегу и приведу его к твоим очам. Всё, пошли. Идубина, оставив друга на в комнате, вышел на волю исполнять его просьбу. Придя на берег, Денка первым делом осмотрел свой побитый катер и, прикинув затраты, ждущие его при ремонте, крепко выругался в адрес неразумного демона.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 Генка подошёл к друзьям, взглянув в красное лицо, доставленное на берег незадачливого товарища, рассмеялся. Димон. Что у тебя с рожей-то? Что на у тебя? С левой вся синяя, а? Не как Сашка приложился. Сань, ты что, огулял его? Не, не я. Я тоже выпрошал. Говорит, когда катер в берег вогнал, на лицо проземлился бедолага. «Ну, спрашивай его, чего я зря бегал?» И Сашка подтолкнул Димона поближе к Генке. «Дим, ты мне рукопись из архива помнишь?» «Показывал. Которые ты навилячил. Старинные, помнишь? Где они?» «Здесь, вот в кармане». И, успокаивавшись, верно предполагая, что за разбитый катер разборки не будет, Димон...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 Значит, где-то ещё один валяется. Я его похож найду. И история на этом закончится. Но всё равно интересно, проговорил Гиндос непонятное для своих друзей предложение и громко продолжил. А пока нет четвёртого сундука, ничего не будет. Ни корей, ни подземных ходов, ни кораблей утопленных, ничего. Какой-то рок, только почему он на мне? Для кого я их собираю? Что я работу делаю? <сélок> <сélок> Чего гогочешь? Вздрогнуло от внезапной перемены настроения Сашка, слушавшего и ничего не понимающий. Он штукин ползёт. Генк откнул в сторону спускавшегося на берег к котерам и лодкам инспектора рыбной охраны.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 Чё за координаты? спросил Сашка, готовя свой боевой катер к дороге Запорожье. Да я его просил. Там у Кассы говорят, боржас войны утопленный лежит. Хочу найти её, посмотреть, что за судно. Примерное расположение указал на карте. А он же в море отходил лет 20 с штурманом. У меня же специалист обещал помочь. Ну что, приготовил корабль? Пошли? Нет.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 Японский друг чихнул пару раз ненавязчиво и заглох. Тьфу ты, бензин-то закончился, похоже. Я ж не доливал его в бочок. М-м-м, еще и весла на берегу оставили. Благо рядом берег, Ха -ха, руками догребем. Ага, догребем, а течение снесет к порогам, бросай якорь. Да давай орать кого-нибудь. Сейчас баржа какая-нибудь по форватору пойдёт и всё, каки раздавит, не заметит. Сашка, выслушав нарывы учения друга, кинул якорь в воду и присел на скамейку. Но спустя минуту при встал, пнул ногой бачок из подтоплива, удивлённо сказал: "Нет! Топливо есть. Значит, чего-то с мотором. Сейчас гляну. Глянь, глянь.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 Что это за корабль? Как его имя? Хялты! Дубина вздрогнул от внезапного крика сорвавшегося стаю чаек с берега и оглянувшись по сторонам, глянув на громко кричащего друга, тихо произнёс: Пел! Пел Ярл! Пел!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 и прикидывая расстояние от своего берега до места незапланированной стоянки их боевых судов, мерзкой и нагло похищенных неизвестными доселе соперниками. "Да, орм. Попали мы в препоганишую ситуацию. Благодаря безтолковым головам наших соратников по оружию", проговорил Ярл и посмотрел в сторону стоящих отдельной кучкой шестерых охранников.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 Я глядел с ног до головы огромную фигуру стоящего перед ним викинга, приказал ему: "Проверь-ка на крепость духа этих свиней. Метьни топор. А если понадобится, то не один. Докинешь до того берега? Вижу, докинешь. Ну и швыряй их Вноси в насти, сумятицу бреды противника. А вы двое в альбе страшной искули, скули, скули бестолковой" Со мной пойдём. Поищем место, откуда эти тараканы свалились на нашу голову. Раздав указание всем ожидавшим он их викингом Эрик Рыжебородый, развернувшись к лесу, отошёл вперёд в сопровождении двух воинов и под свист кинутого в дракар боевого топора Орма. Не нароком оглянувшись, ярл с нескрываемым удивлением проследил смелый и выверенный полёт железного орудия. метко сильно запущенного в матч то дракара, стоящего в отдалении на том берегу. Летящий топор, сделав в воздухе немереное число поворотов и вращений, чётко и сильно вонзился прямо в центр любимой мачты Красильва и ровно расколов её на две одинаковые части, тем самым лишив возможности злых угонщиков чужого транспорта. Уйти от наказания на всех парусах, махнув головой, а тут до удовлетворения от проделанной работы Эрик улыбнулся и прокричал за любовавшемуся на порушенную мачту орму: "Молодец! Прекрасно! Продолжай! Не давай им продыху!" Подождав, когда Эрик рыжебородый скрытся из поля видимости, Корно подбежал к Брунни. на время отложившии выведывание мели на реке и усмехаясь громко просепел молодец молодец а вон в ту мать что слабо попасть держу пари что всё случайно а братья хитро прищурив глаз и подзуживая меткого воина на новый подвиг он обратился к начинающему рубить поленья северному воину Давай, топор. Соберитесь все сюда. Я сейчас покажу этому дохляку, что значит играть с огнём. Что ставишь? Услыхав голос Сорма и то, что заключается какое-то пари, викинги побросали свою работу и всей дружиной сгрудились на берегу, обступив споривших со всех сторон, высказывая при этом свои предположения и сомнения.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 Когда Вальбе страшный с ходу влетел в вырытую кем-то волчью яму и, исхитрившись, извернуться в воздухе как змея, застрял между врытыми в землю двумя острозаточными колами, не забывая при этом отдавать указания с кулли по вытягиванию муравья из-под доспехов. Эрик Рыжебородый подошёл вплотную к яме, и оглядел попавшего, отдал приказание второму викингу. Иди вперёд, скулли. Там, похоже, жилище. А смотри их, и быстро назад. Будем этого вытягивать. Махнув головой, второй викинг проворно рванул вперёд, но не пройдя и 2 м, исчез в глаз долой, будь я шумом и треском заснувших был обитателей данного леса. Кому видно и предназначались эти ямы? Махнув оточенней рукой,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 Теперь спорят, кого менять на еду будут. Хотел меня, да я, видишь, побег совершил, отпустив бежать дальше. Ярл подошёл к воинству и гортанно дико зарал, приведя в разум злую команду, имеющую только ножи, крепкие белые зубы и надежду, что всё-таки живыми их отпустят домой. На соседнем берегу показалась толпа вооружённых до зубов людей. и, подтащив к воде Челн, пустила его. В лодку прыгнул человек, и, сев за весло, направил ее к берегу, где, уже рассредоточившись цепью, стояли злые безоружные викинги, с тоской поглядывавшие каждый на свой топор, торчащий из деревянной обшивки корабля. «Меня зовут Аки», — представился вновь прибывший, и, оглядев воинство, с усмешкой добавил. «Ха-ха!»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 то же нет. Эдвин пустой сундук дал. Я его там за порогами выкинул. Так что я даже не знаю, как расплатиться за твоё заманчивое предложение. Хорошо. Оружие вам отдадут на выходе в Варяжское море. Дракар мы отремонтируем, а прейнт сейчас пришлю. Всё, ждите. Я ким прыгну в челн.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 И сюда пошли. Пошли домой. Хм. Интересно, что там Гиндос делать будет за порогами. Надо было ему подсказать, там цвет мета много. Пусть бы посмотрел. А, может, ну его клядётся якоря. На металлоломе можно бабки сделать. Точно. Так и скажу ему, когда приду. Правда, там работы ведутся.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 За четверть века хождений по морям вспомнить есть чего. Уменьший мужик этот Коля, одним словом штурман, размышлял про себя, удручённый полученным заданием, немного обозлённый на Гендоса и Сашку Димон, но готовый поделиться с друганами полезными для дела советами. Привет, Коль. И как тебе по делу? С ходу взял бока за рога, Димка. И поздоровался с рассказывающим какую-то веселую байку штурманам. «Ха, с нами не привет, авантюрист!» Ильклат вырыл уже, смеясь, беззлобно проговорил слушатель морских чудесных историй Генка Краснов. И толкнул в бок третьего собеседника и зрек ему. «Вот так, Мишель! Вот чего нечаянное богатство с людьми делает! Это не хухры-мухры!» «Да ладно вы!»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 Деревом каким-то ценным, железным, наверное. Ну, мы ах, погрузили всё в трёмы, как положено. Проверили нас там их службы разные, например, контрразмонды, да. И на предмет незаконного проникновения на судно левых мигрантов местного африканского происхождения. Всё перевернули. Ничего не нашли и дали команду отходить в океан. Пошли мы, и через 3 дня плавания началось чудо. Йоу! Со всех щелей, как тараканы, полезли местные аборигены. Как они в трюмы прозлезли, и как три дня без воды и еды, а главное, где, одному творцу известно. Ну, чё нам делать? Кругом океан, до Европы месть с пути. Поставили на довольствие, а когда в порт зашли разгружаться, а они, как по команде, все за борт сиганули, видно, за политическим убежищем поплыли. А вот ещё. Ладно, Коль, потом расскажешь. Вон с товарищем вопрос реши, а то уж он исчесался весь. Завтра заходи ко мне насчёт работы, буду ждать. И ты заходи. Авантюрист-кладоискатель. И дружка Генку волоки с собой. Я сейчас начальник охраны на заводе. Штат набирай, люди нужны. И попрощавшись с оставшимися для дальнейшей беседы Николаем и Димоном, Двинулся с Мишкой прочь по улицам. Получив то, что требовалось, Димон безотлагательно поплёлся домой, решив на завтра передать как нужные напарнику бумаги, так и полученные предложения на номенную трудовую деятельность. На следующий день, подойдя на берег реки и обнаружив там собирающихся на предложенную халтуру Светленкова с Сашкой, Димон протянул одетому в подводное одеяние, но ещё без баллона за спиной, Генки свёрнутый в рулон важной бумаги. На кольцо отдал. Говорит, всё отметил, как ты просил. И ещё хотелсь ещё упомянуть о предложенной внезапно работе, но решил подождать до возвращения. А вдруг надыбут чего-нибудь, и трудовая деятельность будет и не нужна вообще. Хотя чего они здесь найдут?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 И поэтому стал жалобно конючить, поглядывая мельком на железный лом, прислонённый к Леру. «Ну кто вы? Посторонним нельзя сюда!» «Да какие посторонние? На работу приехали!» «Штукин сказал, у вас что-то случилось, а водолаз уехавший!» «Вот Гендос и разберётся с поломками вашими!» «Да, Генг?» — сказал Сашка и, протянув к Леру руку, на всякий случай взял лом в свои руки. «Хе-хе! Штукин сказал!» А не сказал вам ваш Штукин, что с вечера починили всё? Ну, а как? И мужик, нагнувшись к полу, поднял большую пудовую кувалду. Положи молоток. Сейчас уедем. Поехали, Генка. Штукин старую информацию доложил. Ну, что, задумался, Ген? спросил Сашок, потерявшего интерес к работе Светленкова, но не потерявшего интереса к рыке. Сашка. Я нырну всё-таки.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 Правда мутный. Он не спеша к нему подплыл и, думая, как преподнесёт его в виде подарка гнусному демону с советом подружит его на шею, не особо напрягаясь, вывернул его из песка, приподняв шикамень от песка с целью получше рассмотреть несжиданную находку, Генка вдруг вдохнул в себя полный, насколько позволяли лёгкие, глоток кислорода. и стал покрываться липким предательским потом от неожиданного зрелища, открывшегося перед ним его взорам. Из ямки, лежащего только что там камня, на него смотрел новый сундучок, четвёртый сундучок с красивой металлической, украшенной неведомыми ему рунами крышкой. откинув уже ставший неинтересным гладкий камушек, Гиндос опустился перед сундуком и ласково потер его крышку, азвучил сам себе в голове собравшиеся мысли. Четвёртый. Пустой. Вот и кончилась сундучная эпопея. Пятый уплыл домой. Я прошёл чей-то путь, я собрал их А теперь только удача. И вырвав находку из песчаного плена, стал подниматься наверх к катеру, держа её на вытянутых руках перед собой. Чёрт ты! Улыбнулся и прошептал Сашка, помогая забраться Гиндоса в катер. И, обернувшись к мужику, охранявшему великий земснаряд, крикнул ему громко, заставив шатаго вздрогнуть от неожиданности. Четвёртый батя. Четвёртый. Глава девятая. Случайная встреча двух историй. Поправьте парус. Сейчас в озеро войдём. А какие там дуют ветра, говорить вам не надо. Сами всё прекрасно знаете. Не раз уж испытали на себе его злые качества.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 Ну ладно тогда. Нет и нет. И поднявши голову, опять прокричал своим воинам: "Двигаем вдоль косы. Там за островом повернём и к реке. На ней мы заберём второй драккар Данав. Если его никто без нас уже не уволок. И домой. Нет, не домой. На ледяную землю. Там теперь будет наш новый дом". С уважением и гордостью окинув своим взглядом загребавших вёслами тяжёлую воду своих верных и храбрых северных воинов. Войдя в реку, быстрый драккар за короткое время преодолел намеченный путь. Но На удивление всего экипажа судно дан навстояло там же, где его и оставили. И даже товарные ценности, в виде вёсел и деревянных скамеек, не были ни кем и никуда растащены, если не считать только маленького беспорядка и грязи, сотворённых местными чайками и воробьями. Но это уже было второе дело. Бегло, смотрев корабль своих братьев, доставшихся им в неравный, но принципиально нужный драки, те викинги, которых судно Ярла забрало с островов, рассеялись за вёсла и стали ожидать команду к отправлению из этих красивых, богатых и дружелюбных краёв, настолько дружелюбных, что даже самим не верилось, что уезжают. Ярл Эдвин взгромоздился на корму, И подняв вверх руку, заставившую всех замолчать, громко прорычал, распугивая птиц и комаров: "Войны, викинги, домой! Вёсла в воду! Один с нами!" Но и на мгновение прервав свою речь, продолжил уже потише, так как торжественная часть выступления уже была закончена: "Ну, пристанем на минутку к берегу. Надо забрать верного друга Акки. Заберём его и всё, уходим. Поняли? К берегу. И тут на судне Данов подскочился с скамейки, как будто его ужалила злая оса в большой нос, храбрый Виги, и быстро, громко боясь, что его не услышат, проговорил: "Ярл Эдвин, мы же забыли на острове нашего брата доблестного Стига. Как же мы уйдём отсюда без него?" Этим самым мы нарушим наши обычаи, наш суровый закон, по которому мы не должны бросать своих храбрых друзей. Да ведь, мы плывём за ним. Мы не нарушим наши законы. Викинги, вёсла в воду, разворачиваем драккары к острову застигом. И наклонив низко голову, продолжил уже под нос себе, так чтобы никто не слышал. Как же я забыл-то про него? Верховные боги накажут. Ммм, дорога началась, неважно. Причалив их к Зеленому острову, изобрав уже успевшего одичать своего собрата, викинги уже приготовились к отходу, когда глаза стых Ялти заметил огромную темную тучу, быстро приближающуюся и накрывающую, пока на удивление, спокойное озеро. «Ярл, Эдвин, смотри на небо!»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 Ты прав. Тишина обманчива. Ихенги, бросаем якоря и сходим на остров. Мы понаблюдаем за безумцами там, на земле, и когда всё закончится, пойдём к дому. Северные воины не заставили Ярла дважды повторить своё решение, и дружно все толпой сгрудились на берег острова, не забыв приковать якорями свои драккары, дабы злой ветер не унёс их куда попало. А ветерок При приближении чёрной громадной тучи стал задувать всё сильнее и сильнее, пока не превратился в ужасный ураган, поднявший громадную волну на озере и почти нагнув земле все деревья. Якоря держали бешено раскачивающиеся драккары, но канаты натянулись с такой тугой струной, что было ощущение: ещё миг, ещё чуть-чуть силы, и всё, они лопнут, не выдержав неравной борьбы.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 Кёльту, держись. Но бешеный ураган проглатывал все слова Ярла, обращённые к его другу, а судно на волнах выдирало такие кульбиты, что мысли о спасаться и вернуться уже просто пропали. Волна за волной яростно накрывали драккар вместе с его пассажирами. Молнии били в воду с силой, с грохотом, создавая впечатление что все о сыр разом решили освободить свои колчаны от огненных стрел. А когда корабль встал на волне почти вертикально, Эдвин в последний раз увидел своего верного друга Берсерка в Ялте. Злая волна с огромной силой ударила сверху и смыла того за деревянный борт в пучину чужого озера. Сил на борьбу со стихией у ярла Эдвина прекрасногололосого уже не было тоже.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 Сашка потянулся, и, заглушив мотор, спросил другана: "Ну что, Геня, пойдём по домам до завтра, что ли? Халтуры не получилось сделать нечего. Отдохнём мы в путь завтра в озеро. А штуки ну при встрече заложенную информацию я по голове настучу. Сундук вон бабке отнесёшь, у неё там уж коллекция, похоже, сложилась сундучков пустых". "Да нет, Саш, забери его себе". Она уж смеётся надо мной, как над дубогим.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 Ни грём мы не нашли. Наверное, и рыбы сожряли. И дубина ткнул пальцев в приближающегося к катеру склокоченного другана. Генка, дождавшись, когда напарник предстанет рядышком, извитительно улыбнулся и не зателил задал тому простой вопрос, заставив товарища нервно почесаться. Но «Ну, и где? Где твои железные сокровища, дебилоид? Я чуть там не утонул, ни черта не нашёл. Ген, я забыл тебе тут сказать, там в прошлом году песок сосунка отчал, в общем, наверное, с ним всё и выхчил, но обратив внимание на сундук поправился. Наверное, не всё. Что, Генка, ещё один? Правильно ну летопись написано было. Четыре их. Ты их и вытащил. Чудеса да и только. Ай, красивый. Надо посмотреть будет, что эти руны обозначают. И погладил рукой, обитой резным железом, старинную крышку. Вот только что же они не сгнили, а? Вопрос. Тоже чудо какое-то. Не сгнили, значит, так надо, ответил улыбающийся Генк своему товарищу и, посмотрев на настоящий сундучок, продолжил. Завтра в озеро пойдём, к якорю. Пойдёшь с нами? И, получив утвердительный кивок, в ответ закончил. Будешь там свой косяк отрабатывать. Ну все, до завтра. А ты, повернулся Сашка, а я, да посижу маленько, то и тоже домой. Да, Сань, не забирай мотор, я, может, здесь по реке пройду. Что-то настроение такое, что хочется какой-нибудь подвиг совершить.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 Подождав, пока друзья скрыются с глаз долой и не услышат звук запускаемого мотора, Генка залез в катер и, нажав на кнопку стартера, запустил двигатель в работу. Не имея никакой цели своего путешествия, а имея желание просто прокатиться с ветерком по одной реке, Гиндос вывел катер на средину и, втопив газ куда по полу, понессся в сторону озера. Когда выскочил в озёрный простор, Руки машинально повернули руль катера в направлении зелёного острова, стоящего на конце длинной косы. И под песню, которую мареход орал во всё горло, плов средство бешено рвануло вперёд под скакиваю на встречной волне. Причалив к берегу острова, искатель сундуков примотал верёвку, прикреплённую к носу катера на сук, а сам, одевши свой дайверский костюм, баллоны с кислородом, опустился в воду.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 Гендос решил закончить с этим занятием и погоняв маленькую рыбу, приказал себе подниматься наверх к лодке. Решив это, он кинул взгляд наверх, где должно было быть очертание днища Сашкиного катера. Но там ничего к своему удивлению не обнаружил. Не было ни катера, ни солнца, а была темень, словно кто-то шутся, закрыл всё покрывалом. не пропуская на волю ни грамма дневного света. Этих шута как лангист уже не понимал, и замер в воде, размышляя о том, что же сейчас происходило. И вдруг, под дно озера, будоража озёрный песок, пронеслась волна ветра, и Гиндос ощутил внезапный холод, который стал пробираться к его телу через подводный костюм. Одна волна сменяла другую,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 Ощутил тишину и спокойствие воды. Но открывать глаза ещё не решался, словно чего-то сильно боялся и оттягивал сей момент до поры. Но неумолимое время, которое заканчивало кислород в баллонах, всё равно заставило его это сделать, и он решился на этот подвиг. Гиндос открыл глаза. Вокруг была в меру прозрачная вода.